До сих пор работали в её старой школе. Добрый день, обратилась Лера к молодой незнакомой ей учительнице, которая весело размахивая красной сумочкой, выбегала из школы. Явно радуюсь скорым выходным. А Виктор Степанович в школе? Она имела в виду за вхозом. Да-да, с улыбкой ответил тот. Но он поехал за краской. Ага. поехал за краской. А когда вернётся, учительницу явно не смущало, что кто-то хотел знать подробности относительно рабочего дня завхоза. Да вот, скоро, а он вам нужен? Наконец-то хоть чем-то поинтересовалась. Можно и так сказать. И не только он, а Юрий Анатольевич, у него ещё занятия? Она имела в виду географа. Учительница, прыснув, заявила: Ну да, занятия дома отлёживается. В себя после 1 сентября приходит. Он ещё не отошёл. Географ ещё во время её школьных дней закладывал воротник, но официально у него, конечно же, простуда. Хотя знаете, сколько он за последний год так простудился, и каждый раз мне пришлось его замещать. А, за мной приехали. Поблагодарив молодую учительницу и наблюдая за тем, как она уселась в шикарную иномарку, которая подъехала к школьному забору, Лера решила, что навестит географа дома. Адрес убойный отдел, конечно же, разыскал, а к за входу, который, как она помнила, всегда оставался в школе до самого вечера, можно заглянуть чуть позднее. Значит, следовало начать с химички. Магазинчик химички которую Лера продолжала называть так по инерции, хотя вероятно следовало дать ей какое-то иное прозвище, будь-то Билдерша, к примеру. Располагался в Краснознаменском районе, на улице, что мало удивительно, Краснознаменской, куда Лера добралась на такси. Выждав пока несколько перекачанных клиентов, зажав подмышками большущие пластиковые тары заветными. с добавками не покинут заведения химички. Лера, убедившись, что заведение опустело, толкнула дверь. Химичка, которая как раз выкладывала новый товар из большой картонной коробки и ставила его на полке, изменилась. Ещё больше мышц, крайне неестественный загар, новая короткая практически мужская причёска, ей, однако, шеше. Да, если такая решит кого-то заколоть, То жертве можно только посочувствовать. Добрый день. Приветствовала она Леру низким, почти мужским голосом. Чем вам могу помочь? Ведь вы у нас еще не были. Тогда сразу предлагаю вам систему гибких скидок. Времени на экивоки не было. Еще до вылета из Москвы Лера обдумала, как сумеет выжить из трех главных подозреваемых правду, не тратя на это много времени. потому что самое позднее к понедельнику ей требовался результат имя маньяка. Поэтому, прервав разглагольствование химички, Лера произнесла: "Надежда Борисовна, а вы меня не узнаёте?" Химичка, которую, вероятно, в кругах, где она теперь вращалась, мало кто называл по имени-отчеству, несколько остолбенела и уставилась на Леру. "Хм, мы что, встречались?" А вы же из областного комитета по спорту. Мы с вашим мужем вместе принимали участие в соревновании по Лера заметила. Нет, я не из областного комитета по спорту, и мужа у меня нет. Я Лера Кукушкина. Помните такую? Будь химичка виновата, она бы наверняка как-то выдала себя. В этом Лера не сомневалась. Ну та или была гениальной актрисой, или в самом деле морща лоб, не могла понять, о ком идёт речь. Кукушкина, Кукушкина. А, ну да, мы же с вами, ну, то есть с тобой тогда обсуждали проект по возможности запуска в интернет онлайн-шопа по продаже. Лера снова её перебила. Нет, это не так. Я Лера Кукушкина, ваша ученица. Химичка выторочилась на неё и спросила: Извини, но не помню такую. А что должна? Я ведь из школы давно ушла. Отлично, что заглянула. Предлагаю тогда гибкую систему скидок для Лера раскрыв сумку, висевшую у неё на плече, извлекла оттуда солидную пачку долларов и положила её на прилавок. От её взгляда не ускользнуло, с какой алчностью химичка взглянула на деньги. Ещё бы. Наверное, таким уж прибыльным её бизнес не был. Вернее, весьма убыточным, как установил убойный отдел. И химички, чтобы не вылететь со своим магазином в трубу, срочно требовались свежие финансовые вливания, и именно их Лера и могла ей гарантировать. Здесь 1000 долларов получите ещё, если сделаете то, что я скажу. Химичка, словно зачерованная, уставившись на деньги, хрипло спросила: "И что мне надо сделать? Но учти, Лера Кукушкина, моя ученица, в криминале я не участвую". И тут, подняв на московскую гостью глаза, вдруг произнесла: "Вспомнила, вспомнила, где слышала это имя. Ну, конечно, Лера Кукушкина, дочка маньяка". Лера, пододвигая деньги химичке, сказала: Это ваше, но получите ещё столько же, если уделите мне час. Схватив пачку долларов, химичка алчно спрятала её в стоящей перед ней коробке и сказала: "Да хоть два. Кстати, ты ведь так разительно изменилась, Лера Кукушкина, настоящей дамой стала. Поди и столичной, такая умница, такая красавица". Кажется, химичка с ней откровенно заигрывала. Надежда Борисовна, у вас найдётся подсобное помещение или кабинет. Химичка быстро закрыв дверь магазинчика, провела её в смежную комнатушку, явно служившую ей своего рода офисом. Так чем ты сейчас занимаешься, Лера Кукушкина? Отлично, что ты жива, а то про тебя ходили разные слухи. Ты вроде просто исчезла. Уверяли, что ты стала последней жертвой своего отца. выкладывая из сумки на стол ноутбук, Лера ответила: "Мой отец не убийца. Может, вы знаете, кто на самом деле причастен к этим злодеяниям?" Химичка хмыкнула. "Ну, понимаю тебя, Лера Кукушкина. Ещё бы, мне бы тоже не хотелось верить в то, что мой предок жестокий маньяк". Лера же, включая ноутбук и выкладывая из сумки прочие приспособления, сказала: Возьмите стул и сядьте вот здесь. Когда химичка беспрекословно выполнила это, Лера, смотря ей в глаза, спросила: Вы знаете, кто убийца? Ноль реакции. Эта тема химичку явно не занимала ни в прошлом, ни в настоящем. Ну ладно, не буду душу тебе бередить, Лера Кукушкина. Раз ты отказываешься говорить, что убийца твой предок, то воздержусь от ответа. А что это за фигня такая? Лера пояснила. Нет, вот как раз я буду очень приветствовать, если вы дадите мне ответы на несколько вопросов и получите за это вторую тысячу долларов. Жадность, как знала Лера, приводила к разоблачению многих убийц. Отвечу. Почему бы не ответить? Тем более за такой гонорар. Только если ты думаешь, что я об этом деле что-то знаю. То сразу могу тебе сказать. Это не так. Лера, подключив все нужные приспособления к ноутбуку, сказала: "Руку положите на стол вот так примерно, как при измерении давления", и обмотала её манжеткой. А на указательный палец химички нацепила некое подобие пластмассовой прищепки, от которой отходил провод. Хм, и что ты со мной делаешь? Детектор лжи, что ли? Взяв стул и усевшись напротив химички, Лера подтвердила: "Именно так, Надежда Борисовна. Я задам вам несколько вопросов. Вы дадите мне на них ответы и получите 1000 долларов. Ну, или пожизненное заключение, если Лера во время этого сеанса на детекторе лжи поймёт, что химичка в чём-то химичит и имеет отношение к деяниям маньяка". Она в самом деле привезла с собой детектор лжи, и он, как показала практика, давал результаты. Конечно, не стопроцентные, но не в этом было дело. Дело в том, что химичка верила, что прибор покажет, говорит ли она правду или обманывает. И Лера не сомневалась. Подлинный маньяк завалит и тест на полиграфе, и дополнительно выдаст себя нервным поведением, или вообще откажется пройти эту процедуру.